что Стась говорил сейчас только для меня. Я выпрямился, подмигнул Леону. Тот ошарашенно смотрел на меня и крикнул. «Эй, вы! Я хочу говорить со своей основой. Я хочу говорить с Аделаидой Снежинской. Слышите? Немедленно передайте, что тикери просят встречи». Ничего не произошло, и никто мне не ответил. Но не прошло и минуты, как дверь камеры с тихим шипением уехала в стену. На пороге стояли двое охранников в силовой броне. В глубине коридора стояли еще несколько. «На выход всем!» — скомандовал охранник. Голос, пропущенный через динамики брони, стал жестким, холодным, будто у робота из мультика. «А как прикажете мне передвигаться?» сказал семецкий верните кресло или на ручках понесете меня охранник склонил голову будто вслушиваясь чей-то тихий голос кивнул кресло вам сейчас вернут что проверили бомб не нашли ихидно спросил семецкий небось по винтику разбирали разбирали признал охранник выишшите мне счет Я заплачу вам за профилактику этого антиквариата пообещал семецкий глава 6 когда нас вели по коридорам я понял что мы все еще в космопорте и Часть пути проходила в герметичной стеклянной трубе галереи, тянущейся под крышей зала ожидания. Метров 20 внизу было шумно, многолюдно и совершенно буднично. Люди с чемоданами, люди с тележками и сумками носились беззвучно, раздевая рты, возбужденные дети. За столиками кафе пассажиры дожидались объявления рейсов. К регистрационным стойкам тянулись коротенькие очереди. Военных и впрямь было многовато, но для них огородили рейс. барьерчиком часть зала, там они и терялись, серо-зеленая колышущаяся масса. Чего ждет стась? Высадки имперского десанта? Но это будет кровавое побоище, а никак не спасение. И не готов к войне. Мужчины и женщины будут сражаться, дети кусаться и царапаться, парализованные старики осыпать солдат проклятиями. Нет, это не спасение. Чего же ждет стась? Я покосился на него, но спрашивать, конечно, не стал. Стась единственный из нас был закован в наручники, не современные магнитные, а обычные, с цепочкой между браслетами. Впрочем, это его ничуть не смущало. Он о чем-то негромко говорил с Семецким, катящим на своей коляске. Охранники косились, но разговору не мешали. Пройдя над залом ожидания, мы еще какое-то время шли коридорами служебной зоны космодрома. Здесь военные... попадались чаще а в одном зале мимо которого мы проходили солдат было будто сильдей в бочке они сидели на полу сжимая в руках длинные лучевые карабины старого образца через широко открытые двери в нас шибанулало кислым запахом пота вентиляция не справлялась словно они тут уже сутки сидят но лица солдат оставались серьезными суровыми воодушевленными как смогут имперские солдаты сражаться с миллионами фанатиков Не боишься текерей спросил меня стась я помотал головой когда-то я очень боялся смерти сказал тась даже не самой смерти почему-то представлялось кладбище зимой поземка над ледяной землей голой ветви деревьев и никого вокруг ни человека ни птицы ни зверя, В общем гадко я даже решил что попрошу похоронить меня на теплой планете если будет что хранить например на инии разве и не теплая планета спросил я как будто это было важным очень там не бывает минусовой температуры она получила название завид с орбиты из-за особенности климата облака на инии длинные тонкие перестые будто планета вся за инндивела смешно правда. Он помолчал и продолжил. «Но теперь я думаю, что новый Кувейт ничуть не хуже». «Стась, зачем ты грузишь мальчика?» – возмутился Семецкий. «Мы просто прощаемся», – спокойно ответил Стась. «И хочу, чтобы ты понял, Тикери, жизнь каждому отмеряет разной мерой, но возможность выбрать свою смерть жизнь дает всем. Может быть, это важно». Дальше уже мы шли в молчании. Я хотел взять Стася за руку, но боялся, что его ладонь окажется холодной, как лед. Наконец мы вошли в какой-то зал, и охранники остановились. Странное место. Я-то думал, что нас приведут в госпитальную палату, ведь Ада Снежинская ранена или в какой-нибудь кабинет.